Петруччо, в твоей я спальне, катерина буду еще поближе, будет вздор болтать. Вот дело в чем. Отец на брак согласен, в преданом мы сошлись со стариком. И хочешь, нет ли, свадьба состоится, поверь мне, котик, я чудесный муж. Клянусь светилом тем, что озаряет красу твою, Ничьей женой не будешь, И подвенец со мной одним пойдешь. Судьбой назначен я, Чтоб приручить и превратить тебя Из дикой кошки в домашнего веселого котенка. Вот твой отец, не смей перечить, Я хочу и буду мужем Катарины. Входят Баптиста, Гремио и Транио. Баптиста. Ну? Как, сеньор? Чем кончили вы с ней? Петруччо, чудесно! Как же может быть иначе? Да разве можно дурно с ней покончить, Баптиста? Но что же, дочка? Что она не в духе, Катарина? И вы меня зовете дочкой? Нежный отец, хотите обвенчать меня? С каким-то сумасшедшим наглецом, с бездельником, Который собрался достигнуть цели с помощью нахальства. Петруччо, отец, и вы, и с вами город целый, Вы ложное о ней имели мнение. Ее сварливость — это только хитрость, Она не зла, кратка, как голубица, не Невспыльчива она, тиха, как утро. Терпением она сама Гризельда, А чистотой Люкреция сама. В конце концов, мы влюблены друг в друга И в воскресенье назначаем свадьбу. Катарина, ну, раньше этого тебя повесят, гремео Петруччо, как, вас повесят раньше? Транио, ну, если так, ну, плохо наше дело. Петруччо, позвольте, для себя я сделал выбор. Довольны мы? Оставьте нас в покое. Мы согласились с ней наедине. Пускай при всех она строптивой будет. Клянусь, вы не поверите, Насколько в меня влюбился этот дивный котик. Повисло у меня на шее, Сыплет лапзанье за лапзаньем И клятву заклятвой Я не мог не уступить, сенья Вы, молокососы, знайте, Любой бездельник усмирит строптивость У девушки любой наедине. Ну, котик, ручку! Надо торопиться в Венецию Купить к венцу наряды. Отец, готовьте пир, гостей сзывайте, А котик очарует целый мир. Баптиста... Не знаю, что сказать. Давайте руки. о Благослови вас, Бог. Желаю счастья. Гремио и транио. Аминь. Мы здесь свидетели помолвки. Петруччо, отец, невеста, господа, прощайте. Теперь в Венецию, здесь в воскресенье. наряды кольца все что надо будет целый котенок воскресенье свадьба катарина убегает в одну сторону петруча уходит в другую гремио такой поспешной свадьбы я не видел баптиста да господа Теперь я, как купец, Что наугад спустил свои товары. Траньо, ну, ваш товар вас только беспокоил. Теперь он даст барыш или погибнет? Баптиста, мой весь барыш, Счастливый мирный брак, Гремио, а этот брак, наверное, будет мирный. Теперь вопрос о вашей младшей дочке. Настал для нас давно желанный день. Я ваш сосед, и сватался я первым, Транио. А я влюблен в Бианку несказанно, Сильнее всякого воображения, Гремио, юнец, Прочнее страсть моя, Траню, о старец, Ты девицу заморозишь, Гремио, зато не пережарю, Прочь попрыгун. Моя любовь солидней, Траньо. Лишь юноши дарят любви восторги, Баптиста, сеньоры. Будет, я вас примерю. Посмотрим, кто достойнее, Который предложит Большее богатство тот получит сердце Бьянки. Чем ее вы обеспечить Гремио хотите? Гремио, во-первых, всем известно, У меня дом в Падуе. Там много дорогих кувшинов, И тазов для омовения Все занавески из восточных тканей, Казна лежит в ларцах слоновой кости, А в кипарисных сундуках наряды Тончайшее белье, покровы, шали, Турецкое жемчужное шитьё И золото венецианских кружев, Посуда есть из золова и меди, Со всем прибором. Сотни есть на ферме коров, и все судоем Есть быков, откормленных штук шестьдесят в хлевах, И прочие в пропорции такой же. Я сознаюсь, обременен годами. Умру я завтра. Это все ее... Пусть согласится только быть моею, Трэнё. Все дело в этом только. Я, сеньор, единственный наследник у отца. И если получу Бианку в жены, дарю ей три, четыре дома в Пизе, настолько же наполненных добром, Как падуанский дом сеньора Гремьо. И сверх того, две тысячи дукатов земельной ренты, если овдовеет. Что? Каково? Я победил вас, Гремьо. Гремьо, две тысячи дукатов ежегодно? Мы все земли этого не стоят. Но я могу в впредачу дать корабль. Теперь в Марселе он. Ну что, сеньор, вы подавились этим кораблем? Траньо, сеньор, известно всем, что у отца три корабля больших, три малых судна и дюжина галер. Все это бьянке. Вы сколько ни давайте, дам я вдвое. Гремио, я предложил все, что имею. Больше ни у меня, ни у неё не будет. Хотите, я со всем именьем ваш Крайнео, она моя. В том целый свет по рукой. Вы слово дали, Грэммио побежден. Баптиста, да, сознаюсь. Заманчивее вы. Пускай отец вас обеспечит, Ваша бьянка. Ну, а если вы умрете сперва, А он потом наследство как же. Транио, вы придираетесь, он стар, я молод. Гремио, не умирают разве молодые баптиста. и так сеньоры, вот как я решил. Здесь в воскресенье свадьба Катарины, а в будущее воскресенье я назначу свадьбу дочери Бианки Слученцо, когда отец согласие вам даст во всем, а нет с сеньором Гремио. Мой вам привет. Благодарю за честь. Уходит. Гремио, прощай, сосед. Транио, ну, ты не страшен мне. Нет, милый мой, не так отец твой глуп, чтобы под старость все тебе отдать. И тебя зависеть. Это вздор. Нет, старую лесу не проведешь. Уходит. Траньо. Ну, там щуя этой дряблой шкуре. Теперь на выигрыш, надеюсь я, Обделать дельце для синьора надо. Люченцо. Подложный смастерит себе отца, подложного Винчанцо. Чудно. Обычно мастерят отцы детей, а тут придется сыну создать отца. Смирея за работу, уходит. Акт третий. Сцена первая. Падуя в доме Баптисты. лючеенцоо и гортензио передет и бьянка люченцоо довольно музыкант вы слишком смелый вы позабыли верно тот прием каким вас угостила катарина гортензия педант сварливый музыка искусства оно полно гармонии небес Оно повсюду на почетном месте. Я музыкой займусь один лишь час, Потом вы с ней займетесь вашим чтением, Люченцо. Осел несчастный! Если б вы читали побольше, То узнали бы, что нам как отдых музыка дана. Мы ею труды окончив освежаем мысли, И потому науки дайте место, ну а потом бринчите для забавы. Гортензио, бездельник, я не вынесу нахальство, Бьянка. Сеньоры, это оскорбление мне. Я в выборе моем одна свободна. Не школьник я и розок не боюсь. Не стеснена я временем и часом, и занимаюсь я, когда хочу. Чтобы покончить спор, я здесь останусь. И прежде чем настроить вы лютню, окончены занятия наши будут. Гортензия, настрою я. И бросите чтение люченцо, не думаю. Настраивайте, впрочем». Бьянко, где мы остановились? Люченцо, вот, синьора. Хик-ибат-симуэйс, я тэлус хик стэ терат переведите. Люченцо, хик ибат Как я уже говорил вам? Э Эй, я люченцо. Хикаэст, сын Винченцо, пизанец. Сигея -э Телос, переодетый для достижения вашей любви. Хикстетерат, а тот, кто под видом люченцо сватается, приами мой слуга Трэньо. Реджио. Заменяющий меня Сэлса Сеннис, чтобы обмануть старика. Гортензио, сеньора, Инструмент настроен мой. Бьянка, послушаем. Уфу, верхи фальшивят. Люченцо, поплюйте на колки И перестройте свой инструмент. Бьянка, Теперь позвольте мне перевести. Хиккибат Симонис, я вас не знаю. Хикэст Сигея Теллс, я вам не верю. Хикстетер от Приами, берегитесь, нас слушают. Реджа, не будьте самонадеянны. Сэлса Сеннис, но не отчаивайтесь. Гортензио! готова ютня люченца что то бас фальшивит гортензер бас не фальшивит а фальшивишь ты про себя он вспыльчив и нахален несомненно волочится он за моей невестой за ними надо будет проследить бьянка со временем быть может я поверю Подумаю об этом хорошенько. Пока довольна. Лючо, начнем. Сеньор, вы не сердитесь, конечно, что иногда я позволяю шутки. Гортензио Ключенцо, вы можете идти и прогуляться. Сегодня у меня урок без трио. Ключенцо, вы формалист, сеньор. Про себя останусь я, следить за ними. Я теперь уверен, влюбился наш почтенный музыкант Гортензио. Пока, синьора, не коснулись вы струн лютни. Я вам должен сообщить все основные правила искусства и кратко преподать, в чем сущность гаммы, короче, Выразительнее, проще, чем это принято у музыкантов. Вот здесь она изложена прекрасно, подает свиток, Бьянка. Но с гаммами знакомы я давно, Гортензио, но незнакомы с гаммой у Бьянка читает. Я гамма? Я полна гармонии святою. А. Р. Как в вас Гортензия влюблен? Б. Ми. Ответьте страстью неземною. Ц. Фа. Он любовью поглощен. Д. Соль. Спойте с ним любви и дуэт Э-ЛЯ или отправлюсь на тот цвет. Так это ваша гамма? Мне она не нравится, и старая мне больше по вкусу. Я менять ее не буду. Слуга входит, синьора, вам приказано оставить, Уроки и помочь сестрице вашей их комнату убрать. На завтра свадьба, Бьянка. Прекрасные учителя. Прощайте. Уходит. Люченция. Мне тоже нет причины оставаться. Уходит. Гортензио. А у меня причина есть следить за этим педагогом. Мне сдается, что он влюблен. И если только Бьянка способна увлекаться каждым встречным и строить глазки, если я замечу хоть что-нибудь, ты не нужна, Гортензиэл. Изменой он заплатит за измену. Уходит. Сцена вторая. Там же Перед домом Баптисты. Баптиста, Гремио, Транио, Катарина, Бьянка, Люченцо, слуги. Баптиста. Синьор Люченцо. Сегодня день венчания Катарины и Петруччо. А до сих пор о нет и слуха. Что скажете? Выходит шутка глупой? Священник ждет в соборе, Чтоб свершить обряд, А жениха все нет как нет. Позор, сеньор Люченцо, позор! Катарина, мне, мне позор! По принуждению я Безумному и грубому нахалу обещана. Посватался проездом, И думает жениться на досуге. Поверьте мне, он бешеный, Под видом невинной шутки Всякого обидит. Он хочет роль сыграть весельчака. Раз тысячу присватается он, Назначит свадьбу, пиры, оглашения И никогда не явится к венцу. Теперь на Катарину будут пальцем показывать петру Петручьего жена, Который не успел приехать к свадьбе. Транио... Постойте, катерина Нет, Баптиста. Клянусь, он вас обидеть не желает. Он случаем каким-нибудь задержан. Он грубоват, но слово крепко держит. Он весельчак, но честный человек. Катарина... О, лучше б мне с ним вовсе не встречаться! Катарина идет к дому, плача, В сопровождении бьянки и слуг баптиста. Тупай же, дочка, я тебя не осуждаю. Такой обиды не снести святому Тебе с твоей строптивостью тем больше. Бьянделло входит. Бьянделло. Синьор! сеньор Долгожданная неожиданность! Новость совершенно неслыханная. Баптиста. Как же может быть долгожданная неожиданность? Бьянделло. А разве прибытие Петруччо не неожиданность? Баптиста. «Он прибыл, Биондело!» «О нет, сеньор!» «Баптиста!» «А что ж тогда, Биондело?» «Он прибывает, Баптиста!» «Когда же он будет здесь, Биондело?» «Когда будет стоять на своем месте и видеть вас, Трэньо!» «Ну, выкладывай свои старые новости!» Bian ну Но вот. Петручо едет сюда в новой шляпе и старом камзоле. Панталоны его были выворочены раза три. Сапоги похожи на ящики для склада огарков. Один на пряжке, другой на шнуровке. Шпага старая, ржавая, точно взятая из городского арсенала, без ножен, с поломанным эфесом, со старой портупеей, седло, проеденном олью. И разные. Кляча с норовом хромает и хрипит. Должно быть заражена сапом, подкожными червями и желтухой. Кроме того, она хромает... Спина ее выгнута дугой, а она, должно быть, спотыкалась. Он все натягивал поводья, поэтому все ремни полопались и в узлах. Подпруга из шести кусков на хвостник бархатный, женский, с красивым вензелем имени сеньоры, но заштопан бечевкой баптиста. «А кто с ним едет?» «Бьенделла, о, сеньор, его слуга!» «Он так же хорош, как его лошадь!» «На одной ноге чулок, на другой — штиблета!» «Подвязки одна красная, другая голубая!» «Шляпа старая!» «И вместо в пера воткнут старинный песенник!» «Чудище! Как есть чудище!» Не похож на пожа не то что христианина, А вообще порядочного человека. Траньо. Ну, в этом есть причина, несомненно. Всегда чудительно рядом любит он. Баптиста. Пускай придет. В каком угодно виде, Бьенделло. Он не идет, сеньор, Баптиста? Да ведь ты же сказал, что он идет, Бьянделло. Кто? Петруччо идет, Баптиста? Ну да, что идет Петруччо, Бьянделло. Нет, сеньор, я сказал, его лошадь идет, а он у нее на спине, Баптиста. Не все ли одно, Бьянделло? Клянусь Яковым, и пенс в заклад. Конь с человеком — это не одно. Хотя, конечно, и не двое. Входят петручо и Грумио. петручо Ну, где же эти молодцы? Кто дома? Баптиста. Благополучно прибыли, сеньор. Петруччо, ну, не совсем, Баптиста, Но все-таки вы здесь, Траню. Наряд ваш неприличен, Петруччо. Разве я в другом? скорее приехал бы. Но где же мой котик? Где моя невеста? ну как поживаете, отец, сеньорок? Вы смущены? Дивитесь на меня, как будто я чудесный монумент, или комета, или зверь привозный, баптиста-сеньор. Сегодня ваша свадьба. Мы грустили, вас не видя, а теперь грустим, увидев вас в подобном платье. Долой его! Оно не для венчания, оно пятно на нашем торжестве. Траньо, скажите нам, какой серьезный случай вас задержал в от нареченной и вас сюда доставил в этом виде, петручо Рассказ мой длинен и печален. Я дал слово и приехал. Будет с вас. Не все в порядке, но об этом после. Я расскажу вам на досуге все, и вы вполне останетесь довольны. Но где же котик? Без нее мне скучно. Уж час прошел, назначенный для брака. Тране он, но в этом платье вам нельзя к невесте. Пойдем ко мне, наденьте мой наряд. Петру че, нет? Я пойду к ней в этом самом платье Баптиста. Но так одетым вам нельзя венчаться, Петруча. Вот вздор какой! Я буду так венчаться? Не с платьем Кэти жить, с человеком? Когда б я мог перемениться сам? Как я могу сменить костюм мой бедный? Болезней это было бы нам обоим. Но я с ума сошел. Болтаю с вами и не иду здороваться с невестой. Приветствовать день свадьбы поцелуем уходит Транио. А что-нибудь да значит это платье. Нам надо убедить его надеть другой костюм перед венчанием баптиста и я пойду взглянуть что делает он там баптиста гремио и слуги уходят